От полноты жизни лежачий стал все чаще выпивать. Используя служебное положение, он завел себе молодую крыловедку секретаршу Малину Викторовну Стриптизаявленскую, с которой не скрываясь начал появляться в ресторанах и других общественных местах.